И ведь согласился же он тогда с Соней, сам согласился, сердцем согласился, что так ему одному с этким делом на душе не прожить. А Сведригайлов? Сведригайлов загадка. Сведригайлов беспокоит его, правда, но как-то не с той стороны. Свидригайловым, может быть, еще тоже предстоит борьба. Сведригайлов, может быть, тоже целый исход, но Порфирий — дело другое.